Радио «Звезда». История на ночь. Роберт Льюис Стивенсон «Жизнь на Самоа». Читают Ольга Ибрагимова, Юрий Ильин и Егор Серов. На рассвете 7 декабря 1889 года, когда лучи восходящего солнца щедро осветили склоны горы Ваэа, в гавань селения Апия, вошла небольшая шхуна. Вскоре на улицах этого селения появился довольно высокий худощавый мужчина в спортивной шапочке, вельветовой куртке и фланелевых штанах, который вел под руку маленькую смуглую женщину с необычайно выразительными лучистыми глазами. На ней было просторное хлопчатого платье, сандалии на бусу-ногу и широкополая соломенная шляпа, отделанная ракушками да еще массивные золотые серьги и экзотическое ожерелье из каких-то красных ягод. Европейские поселенцы в Апии вначале непочтительно отнеслись к этим незнакомцам, приняв их за странствующих актеров. Так, судя по воспоминаниям очевидца, началась саманская эпопея Льюиса и Фенни Стивенсон, о которой они сами в дневнике и письмах рассказывают в этой книге. Остается сказать несколько слов о том, как была задумана и подготовлена книга, предлагаемая вниманию читателей. В 1952 году американский писатель и литературовед Чарльз Снайдер посетил дом музея Стивенсона в калифорнийском городе Монтерея – старое глинобитное строение, в котором Льюис как будто жил осенью 1879 года накануне женитьбы. Здесь – В стеклянной витрине Найдер увидел конторскую книгу в крапчатом переплете с корешком из телячьей кожи. Это был неизданный самоанский дневник Фенни Стивенсон. Фенни делала записи наскоро, порой очень неразборчиво, охотно прибегала ко всякого рода сокращениям. Чернила порыжели. К тому же некоторые места рукописи были впоследствии старательно замазаны синими чернилами, Наследники Фенни отредактировали дневник, прежде чем передать его в 1949 году на хранение в музей. Затратив много времени и сил, Найдер расшифровал почти все неясности, прочитал с помощью новейших технических средств зачеркнутые места, устранил явные описки и другие несообразности и подготовил рукопись к изданию. Дневниковые записи Фенни – Найдер дополнил отрывками из писем Люиса. Все использованные Найдером письма, за исключением двух, особенно отмеченных в примечаниях, были адресованы другу Люиса, Сидни Колвину, в то время хранителю художественного фонда Британского музея в Лондоне. 1890 год. Сентябрь. Прибыли в Элиму. «Дела не слишком утешительные. Главное внимание обращено на внешнюю красоту, а не на практические нужды». В углу участка над маленьким водопадом возвышается весьма изящное и весьма дорогое сооружение, сильно напоминающее эстраду для оркестра в увеселительном саду. И в то же время ни свинарника, ни курятника. Я начала с того, что поставила плотника собирать кровати, а Льюис распорядился зашить павильон досками, чтобы использовать его как рабочий кабинет». Утром, едва успели позавтракать, явился буфетчик с Любека, парохода, на котором мы приплыли, и попросил какой-нибудь работы до Рождества. К тому времени он рассчитывает получить товар и открыть лавку. Я тут же наняла его с условием делать все, что потребуется. Он кажется очень старательным и покладистым, но на редкость неуклюж и явно не в ладах с английским языком. «В самый разгар моих строительных работ, как только что была поднята крыша курятника, прискакал навестить нас миссионер мистер Клэгстон». «Я в роли хозяйки выглядела плачевно, вся перепачканная, в разорванном платье, со спутанными ветром и слипшимися от пота волосами, с кровоточащей ссадиной на голой лодыжке. Пришлось срочно приводить тебя в порядок, бросив на Льюиса гостя, беспрестанно повторявшего «Я ненадолго, мистер Стивенсон, я сию минуту уеду». Едва он отбыл, как с первым визитом явился весь разряженный «мой старый приятель». В переводе его имя означает «доброжелательный», «великолепный образец мужской красоты». Крайняя скудость его лавалава, кусок материи, обертываемой наподобие юбки вокруг тела от пояса до колен, компенсировалась размером гирлянды из крупных цветов в четыре ряда, свисавшей с шеей до середины бедер. Он принес гостинцы рыбу и плоды хлебного дерева в сыром и в печеном виде. Я только что ощипала курицу и собиралась приготовить ее к обеду с гарниром из жареных дикорастущих бананов, поэтому мне ничего не оставалось, как пригласить его пообедать с нами, хотя я понимала, что это опасный прецедент, следствием которого будет очень скорое повторение визита. «Разумеется!» На следующий же день он опять пожаловал с новой корзиночкой продуктов. После взволнованного совещания мы решили распрощаться с ним, когда подадут обед. Это было крайне неприлично, но положительно необходимо. И вот как только Пауль вошел в комнату, где мы сидели, и объявил, что обед готов, Льюис поднялся со стула, подошел к гостю и, протягивая ему руку, произнес «Тофа! Прощальное приветствие!» «Я сделала то же самое, и мы уселись за стол, совершив с точки зрения самоанца величайшую подлость, едящий отдельно очень оскорбительное прозвище. Итак, приятель удалился на заднюю веранду, а мы принялись за нашу отдельную еду, размышляя над тем, не превратили ли доброго друга в смертельного врага». Но ничуть не бывало!» «Не успели мы выйти из-за стола, как он уже был тут как тут, и не только принял несколько папирос, но перед уходом попросил бутылку керосина, в чем я ему твердо отказала». На завтра он пришел снова, в корзиночке у него были полисами, самоанское кушанье, считающееся деликатесом плоды хлебного дерева и немного рыбы. На сей раз, поскольку мы уже подчеркнули, что не собираемся считать его членом семьи, тарелка с приличной порцией еды была выслана ему на заднюю веранду. На следующий день вслед за мистером Клэкстоном нанес визит отец Гаве, священник католической миссии. На мою беду он не владеет английским, и я понимала его лишь урывками. Очень жалею об этом, так как хотела о многом расспросить его. Кроме устройства курятника, Бен со своими тремя подручными занимался расчисткой загона, где мы будем держать лошадь и, надеюсь, корову. Сейчас плотник огораживает загон проволокой – Крову надо будет подстригать, чтобы она лучше росла. Она приживается с трудом, но уж когда пойдет, то очень сильная и подавляет сорняки. Этот сорт везен из Америки и называется «буйволова трава». Говорят, что скот на ней быстро прибавляет в весе, но она не дает ни жирного молока, ни хорошего мяса. Если же корову дополнительно кормить папайей, бананами и душистым тростником – которые местные женщины вплетают себе в гирлянды, масло получается отличное. Молодые ростки папайи попадаются на каждом шагу, и я велела Бену не трогать их. Деревья, оставленные на расчищенном участке, настоящие великаны. Стволы их обвиты лианами, а на развилках ветвей растут орхидеи». Что касается последних, то, говорят, недавно один ботаник открыл здесь две новые разновидности. Мистер Чалмерс Томате, миссионер с Новой Гвинеи, обещал прислать мне много разных сортов. В субботу вечером он приезжал в гости вместе с миссис Клэкстон. На наших больших деревьях полно птиц, которые вечером и утром всегда в тот же час перекликаются низкими гортанными голосами. Хотя это нельзя назвать пением, но звучит мелодично и красиво. Вчера в воскресенье Бен, свободный от своих обязанностей, взял ружье и отправился в лес на охоту. Он принес много птичек, вроде маленьких попугайчиков, которые чуть не лопались от жира. Было как-то жалко есть этих птиц потому что вид их вызывает в памяти клетки, кольца и подставки. Но так как другой еды не было, пришлось использовать их. Надо сказать, блюдо получилось превосходное. Я где-то читала, что на этом острове еще встречаются додо и родственные им так называемые зубоклювые попугаи. Приятно было бы иметь ручного додо. Это одно из моих заветных желаний».